Глава 15. С лёгкой руки Якова Лукича каждую ночь стали резать в гремящем скот. Чуть стемнеет, и уже слышно, как где-нибудь приглушённо и коротко заблеет овца. Предсмертным визгом просверлит тишину свинья или мкнёт тёлка. Резали и вступившие в колхоз, и единоличники. Резали быков, овец, свиней, даже коров. Резали то, что оставлялось на завод. В 2 ночи было ополовинено поголовье рогатого скота в Гремячем. По хотру собаки начали таскать кишки и трибушки, мясом наполнились погреба и амбары. За 2 дня Еповский ларёк распродал около 200 пудов соли, полтора года лежавшей на складе. ЕПО Единое потребительское общество. «Режь, теперь оно не наше! Режьте, все одно заберут на мясо заготовку! Режь, а то в колхозе мяса не придется кусануть!» Полез черный слушок. И резали. Ели не в проворот. Животами болели все от мала до велика. В обеденное время столы в куренях ломились от вареного и жареного мяса. В обеденное время у каждого... Масляный рот всяк отрыгивает, как на поминках. И от пьяной сытости у всех посовелые глаза. Дед Щукарь в числе первых подвалил тёлку-летошницу. Вдвоём со старухой хотели подвесить её на переруб, чтобы ловчее было свежевать. Мучились долго и понапрасну. Тяжела оказалась нагулявшая жиру тёлка. Старуха даже поясницу свихнула, поднимая за докти лужки, и неделю после этого накидывала ей на спину чугунок бабка-лекарка. А дед Щукарь на следующее утро сам настряпал, и то ли от огорчения, что окалечилась старуха, то ли от великой жадности, так употребил за обедом вареной грудинки, что несколько суток после этого обеда с базы не шел, мешочных штанов не застёгивал и круглые судки пропадал по великому холоду за сараем в подсолнухах Кто мимо щукарёвой полуразвалиной хатёнки ходил в те дни, видел, торчит бывало дед Малахай на огороде среди подсолнечных будыльев, торчит ни шелохнётся, потом и сам дед Щукар из подсолнухов вдруг окажется, заковыляет к хате, не глядя на проулок. на ходу, поддерживая руками не застёгнутые штаны. Измученной походкой, еле волоча ноги, дойдёт до воротцов и вдруг, будто вспомнив что-то неотложное, повернётся, дробной рысью ударится опять в подсолнухи. И снова невижный важно торчит из будилиев дедов малахай. А мороз давит, а ветер пушит на огороде позёмкой, наметая вокруг деда стоячие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 раскинув в куце и сильные руки. — Романы читаешь? Либо песенник какой? — А в хуторе? — Дура, дура, романы. Какие там песенники? Давыдов, похохатывая, усадил Андрея на табурет против себя, ткнул в руки книжку. — Это же доклад Андреева на ростовском партактиве. — Это, брат, десять романов стоит. Факт. Начал читать. И вот шумануть забыл, зачитался. Эх, чёрт, досадно. Теперь всё, наверное, застыло. На смугловатое лицо Довыдова пали досада и огорчение. Он встал, уныло подсмикнул короткие штаны, сунув руки в карманы, пошёл в кухню. Ты меня-то будешь слушать? Ожесточаясь, спросил Размётов. А то как же? Конечно, буду. Сейчас Давыдов принёс из кухни глиняную чашку с холодными щами, сел. Он сразу откусил огромный кусок хлеба, прожёвывая, гонял под надрозовыми скулами желваки. Молча уставился на размётного устало прижмуренными серыми глазами. На щах сверху застыли оранжевые блёстки круговины и говяжьего жира. Красным пламенем посвечивал плавающий стручок горчицы.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 Чёрт. Шрам на лбу размётного побогровел. Председатель колхоза. Гигант устроишь. Твои же колхозники режут вот кто? И единоличники. Перебесились, режут на повал всё, и даже сказать быков режут. Вот у тебя привычка. Арась как на митинге. Принимаешь за щи, досадно сказал Давыдов. Ты мне спокойно и толком расскажи, кто режет, почему?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 Он не мог скрыть, как не пробовал сурово ёжить губы. Получил я сегодня посылку из Ленинграда. Да, посылочку от ребят. Он нагнулся, вытащил из-под кровати ящик и богровый от удовольствия поднял крышку. В ящике беспорядочно лежали пачки папирос, коробка печенья, книги, деревянная с резьбой портсигар. И ещё что-то в пакетиках и свёртках. Товарищи вспомнили, прислали вот. Это брат наши по-пероски, ленинградские. Даже вот видишь, шоколад. А на кой он мне? Надо от чего-нибудь детворе. Но да тут важен факт, а не это, верно? Главное, вспомнили, прислали, и письмо вот есть. Голос Давыдова был необычно мягок.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 Хозяйка ничего насчёт стирки как устроился? Ты либо матери что ли принёс бы постирать, а, или с хозяйкой договорился бы. Рубашкой на тебе шашкой не прорубишь, и потом разит, как от марённого коня. Давыдов прозавёл, вспыхнул. Да, есть такое дело. У нагульного жил как-то неудобно там, что зашить это я сам и стирал как-то тоже сам.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 Надо баню сделать для колхоза. Вот это да. Устроим, факт. Ну, ступай, организуй собрание. Размётнув пакурив, ушёл. Довыдов бесцельно переложил в посылке пакетики, вздохнул. Поправил растянувшийся ворот жёлто-бурой, загрязнившейся фуфайки и пригладив чёрные зачёсанные вверх волосы, стал одеваться. по пути зашел к Нагульнову. Тот встретил его, хмуря, разлатые брови, глядя в сторону. Скотину режут. Жалко стало собственности. Такая в мелком буржии идет смятение, слов не найдешь. Збормотал он, поздоровавшись. И сейчас же строго повернулся к жене. Ты, Гликерия, выйди, зараз же, отель. Посиди трошки у хозяйки. Я при тебе хутарить не в селах. Грустная с виду лужка, вышла в кухню. Все эти дни после того, как с кулацкими семьями уехал и Тимофей Ирваный, она ходила как в воду опущенная. По допухшими глазами её печальная озёрная синь. Нос и тот заострился, как у неживой. Видно тяжело упало на сердце расставание с милым. Тогда на проводах кулаков, уезжавших в студёные полярные края, она открыто, не стыдясь, Битый день слонялась возле Борщёвского двора, поджидая Тимофея. И когда на вечер из гремячего тронулись подводы с кулацкими семьями и пожитками, она крикнула дурным, кликушиским криком, забилась на снегу. Тимофей было кинулся к ней от подводы, но Фрол рваный вернул его грозным окликом. Ушёл за подводы Тимофей, часто оглядываясь на гремячий Покусывая белые от жаркой ненависти губы, будто листы на тополе отраптали ласковые Тимофеевы слова, видно не слыхать уж больше их ложки. Как же бабочке не сохнуть от тоски немычи, как не убиваться? Кто теперь скажет ей с любовью засматривая в глаза: "Вам эта зелёная юбка до того подстать, лучше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 Ты опять за старое. Колода ты, сычок бычий! У Давыдова шея багровела, вспухали жила на лбу. — С тобою как говорить-то? Нагульнов ходил по комнате, похрустывая пальцами, тихо, с лукавинкой улыбался. — Чуть не туда скажешь, и ты зараз же на крюк щепляешь. Анархист, уклонщик. Ты знаешь, как я на бабу взглядываю и через какую надобность... терпел такое смывание. Я уж себе никак говорил: у меня не об ней думки. Ты об овечем курюке думал что-нибудь? Нет, ошарашенный неожиданным оборотом Макаровой речи, протянул Давыдов. А вот я думал: к чему бы овце курюк, приваренный от природы? Скажи с не к чему? Ну конь али кобель антихвостом мух отгоняют. А вце навесили 8 фунтов жиру, она и трясёт им. Мухи отогнать не может, жарко ей летом от курюка, а репьи за него хватаются. Причём тут курюк? Хвосты разные. Давыдов начинал тихо злиться, но Нагульнов невозмутимо продолжал. Это ей предельно, по-моему, чтобы стыд закрыть. Неудобно. А куда же на её месте денешься? Вот и мне баба, жена, то есть, нужна, как овце курюк. Я весь заострённый на мировую революцию, я её любушку жду. А баба мне тфу и больше ничего. Баба так, между прочим. Без ней тоже нельзя, стыд-то надо прикрыть. Мужины я в самом приску, хучь и хворый, а между делом могу и соответствовать.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 Уни ей для меня хватит. А вот что с кулаком связалась и кричала по нём, по классовой вражине. За это она гада, и я её, что не видно, сгоню с базу. Бить же я её не в селах. Я в новую жизнь вступаю и руки поганить не хочу. А вот ты не бось побил бы, а? А тогда какая же будет разница между тобой коммунистом и, скажем, прошедшим человеком, каким-нибудь чиновником? Энти, за всегда Жон Билли. Тот и оно. Нет, брат. Ты перестань со мной облушки гутарить. Я сам с ней расчитаюсь. Ты в этом деле лишний. Баба, это дело дюже серьёзное. От неё многое зависает. Нагульнов мечтательно улыбнулся и с жаром продолжал. Вот как поломаем все границы, я первый шумну. Воляйте, женитесь на и на как родных. Все посмешаются, и не будет на белом свете такой срамоты, что один телом белый, другой жёлтый, а третий чёрный. И белые других светом ихней кожи попрекают и считают ниже себя. Все будут лициками приятно смуглявые и все одинаковые. Я и об этом иной раз ночами думаю. Живёшь ты как во сне, Макар, Недовольно сказал Давыдов. Многое мне в тебе непонятное. Расовая рознь это так, а вот остальное. В вопросах быта я с тобой не согласен. Ну да чёрт с тобой, только я у тебя больше не живу. Факт. Давыдов вытащил из-под стола чемодан, глухо загремели в нём бездельно провалявшиеся инструменты, вышел Нагульно впроводил его на новую квартиру к бездетному колхознику Филимонову. Тогда всю дорогу до Филимоновского база они проговорили о посеве, но вопросов в семье и быта больше уже не касались. Ещё ощутимее стал холодок в их взаимоотношениях с той поры. Вот и на этот раз Нагульнов встретил Давыдова, всё как-то посматривая вкоси и вниз.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 А вот как шлёпнули бы парочку таких, какие стельных коров порезали, остальные небось почухались бы. Теперь надо со всей строгостью. Давыду вкинул на сундук кепку, зашагал по комнате. В его голосе было недовольство и раздумье. Вот опять ты задинаешь. Беда с тобой, Макар. Ну ты подумай, разве можно за убой коровы расстреливать? И законов таких нет, факт. Было постановление ЦК и совнаркома. И на этот счёт там прямо сказано: на 2 года посадить, лишить земли можно злостных поселятий из края, а ты ходатайствовать об расстреле. Ну право, ты какой-то какой-то. Никакой я. Ты всё примериваешься, да, планируешь. А на чём будем сеять? На каком ежели не вступившие в колхоз быков перережут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 Загубите вы такие-то мировую революцию. Не приспеет она через вас, тугодумчиков. Там кругом буржуи и рабочий народ истязают. Красных китайцев в дым уничтожают, всяких чёрных побивают, а ты с врагами тут нежничаешь. Совесно стыдоба великая. В сердце кровь осохнут, как вздумаешь о наших родных братьях, над какими за границами буржуи измываются.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 И других таким и делаешь. Я в войну ради Лушкиных глаз, что ли, с контрой расправлялся. Чего ты предлагаешь? А помнись. Нет речи о расстреле. Ты бы лучшеmass свою работу вёл, разъяснял нашу политику, а расстрелять это просто. И вот ты всегда так. Чуть неустойка, и ты сейчас падаешь в крайность. Факт. А где ты был до этого? Там же, где и ты. В том-то и факт.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 «Нету в хуторе такого двора, где бы скотиняки не резали!» — крикнул Борщов. Нагульнов насыпался на него, потрясал кулаками. «Ты цыц!» — подкулачник. «В колхозные дела не лезь! Без тебя управимся!» «Ты сам не зарезал бычка-третьяка?» «Я своей скотине сам хозяин!» «Вот я тебя завтра приправлю на отсидку! Там похозяйствуешь!» «Строгоди уже!» "Де уже строго устанавливаете?" орал чей-то сиплый голос. Собрание было хоть и малочисленно, но бурно. Расходясь, хуторцы помалкивали и только выйди из школы и разбившись на группы на ходу, стали обмениваться мнениями. "Чёрт меня дёрнул зарезать двух овец", жаловался Любишкину колхозник Куженков Семён. "Вы эту мясо теперь из горла вынети". Я парень сам опоскодился, прирезал козу. Тяжко вздыхал Любишкин. Теперь моргай перед собранием. Ох ты, с этой бабой. Втравила в грех, туда и её вголень. Режь да режь, мяса ей захотелось. Ах ты, Анчибел в юбке. Анчибел, чёрт. Приду зараз и выбью ей бубну. Следует, следует поучить.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 Да и как его не зарезать, сломал бы к ногу, сломала коянный ребой. На погребицу занесла его нечистая сила, провалился в погреб и сломал ногу. Тот и я на зорьке видел, как ты со снахой хворостинами направляли его на погребицу. Что ты? Что ты, дементий, охстись! Испугался где таким и даже стал среди проулка, часто моргая в беспросветной ночной тимени. Пойдём, пойдём, дедок. Успокаивал его Дёмка. Ну чего стал, как врытая соха. Загнал быка в погреб. Сам зашёл Дементий. Не греши. Ох, грех великий. Хитёр ты, а не хитрее быка. Бык эн тот языком под хвост достаёт. А ты не бос не умеешь так, а? Думал, околечь быка и взятки гладкие. Над хутором бесновался влажный ветер. Шумавито гудели над речкой в левадах, тополя и вербы. Чёрные глазкали на волочь крыла хутор. Придушенные сыростью, по проулкам долго звучали голоса. Валил снег. Зима вытряхивала последние азимки.